Во внезапном порыве ярости он запускает подушкой в безобидную миссис Смолуид, но подушка, никого не задев, пролетает мимо ее кресла. «Я и сам знаю», — отзывается кавалерист, на мгновение вынимая трубку изо рта и переводя глаза, следившие за полетом подушки, на головку трубки, которая едва курится. «Я и сам знаю, что он сорил деньгами и промотался». Я долгое время был с ним, когда он во весь опор мчался к разорению. Болен он был или здоров, богат или беден, я всегда находился при нем. Вот этой самой рукой я удержал его однажды, когда он уже прошел через все, разбил все в своей жизни и поднес пистолет к виску. — Жалко, что не выстрелил, — говорит благожелательный старец. Жалко, что голова его не разлетелась на столько кусков, сколько фунтов он задолжал. «Случись так. От нее бы, конечно, только пыль осталась», — холодно отзывается кавалерист. «Так или иначе, когда-то у него было все. Молодость, надежды, красота. Потом не осталось ничего». И хорошо, что я не смог его разыскать тогда и принести ему столь большую пользу в кавычках. Это причина номер один. Надеюсь, причина номер два также уважительна, рычит старик. Нет. Вторая причина более эгоистическая. Чтобы его разыскать, мне самому пришлось бы попасть на тот свет. Он теперь там. — Почем вы знаете, что он на том свете? — Потому что на этом его нет. — А почем вы знаете, что на этом его нет? — Не теряйте терпение, как потеряли деньги, — советует мистер Джордж, невозмутимо выбивая пепел из трубки. — Он давным-давно утонул. — В этом я уверен. Он упал за борт корабля. Не знаю только, нарочно или случайно. Может, ваш приятель в Сити знает. — А вы не помните этого мотива, мистер Смолуид? Добавляет он и насвистывает мотив, отбивая такт пустой трубкой по столу. — Мотив? — повторяет старик. — Нет! — Тут у нас никаких мотивов не поют. Это похоронный марш из Саула. Под этот марш хоронят военных. И лучше всего закончить наш разговор этой музыкой. А теперь, если ваша прелестная внучка, простите, мисс, соблаговолит прибрать эту трубку, вам не придется тратиться на новую, когда я опять приду сюда через два месяца. — Добрый вечер, мистер Смолуид. — Любезный друг! Старик протягивает ему обе руки. — Значит, вы думаете, что ваш приятель в Сити жестоко прижмет меня, если я не уплачу процентов в срок? — спрашивает кавалерист, глядя на него сверху вниз, словно великан на карлика. — Боюсь, что так, — любезный друг, — отвечает старик, глядя на него снизу вверх, словно карлик на великана. Мистер Джордж смеется, бросает последний взгляд на мистера Смолуида, делает прощальный поклон в сторону презирающего его Джуди и выходит из гостиной такой походкой, что чудится, будто он гремит с саблей и прочими металлическими предметами кавалерийского обмундирования. «Проклятый плут!» — рычит престарелый джентльмен, скорчив отвратительную рожу в сторону закрывающейся двери. «Но я скручу тебя, собаку! Я тебя скручу!» Прорычав эти доброжелательные слова, мистер Смолуит воспаряет духом в те увлекательные области мышления, которые для него открыты его воспитанием и деятельностью, и вот опять он и миссис Молуид недвижно проводят часы своего заката, словно два бессменных часовых, забытых, как уже было сказано, черным разводящим, смертью. Пока чита, неотлучно находится на своем посту, мистер Джордж тяжелой поступью шагает по улицам с молодецким видом, но очень серьезным выражением лица. Уже восемь часов вечера, и сумерки наступают быстро. Он останавливается у моста Ватерлоу, читает афишу и решает пойти в цирк Астли. Там он восторгается лошадьми, и цирковым искусством, критическим оком разглядывает оружие, недоволен фехтовальными номерами, так как фехтующие не умеют обращаться с рапирой, зато растроган до глубины души чувствительными сценами. Когда же под конец император Татарии, поднявшись на колесницу, улетает? милостиво благословляя соединившихся влюбленных британским флагом, ресницы мистера Джорджа увлажняются от душевного волнения. Но вот представление окончилось, и мистер Джордж, снова перейдя по мосту через реку, направляется к тому, расположенному между Хей-маркетом и лестер Сквер, при любопытному кварталу, где в изобилии встречаются невзрачные гостиницы и невзрачные иностранцы, помещения для игры в мяч, боксеры, учителя фехтования, телохранители, лавки старинного фарфора, игорные дома, выставки и всякий разношорстный люд, потрепанный жизнью и не желающий привлекать к себе внимание. Забравшись в самую глубь, этого околотка, он входит во двор, потом в длинный выбеленный крытый проход и приближается к большому кирпичному строению, которое состоит лишь из голых стен, пола, стропил и кровли с прорезанными в ней окнами верхнего этажа, и на фасаде которого, если только можно сказать, что у этого строения есть фасад, написано «Галерея Тир Джорджа». «Стрельба в цель» и прочее. Он входит в галерею Тир Джорджа «Стрельба в цель» и прочее, а в ней горят газовые рожки, части уже погашенные. Стоят две выбеленные мишени для стрельбы из ружья, принадлежности для стрельбы из лука и для фехтования и все, что требуется для бокса этого поистине британского искусства. Сегодня вечером здесь никто не занимается этим видами спорта. Поэтому галерея Тир Джорджа безлюдна и вся целиком предоставлена уродливому коротышу с большой головой, который сейчас спит на полу. Коротыш смахивает на оружейного мастера. Он в зеленом суконном фартуке и шапочке, а лицо и руки у него запачканы порохом и почернели от возни с ружьями, который ему приходится заряжать. Он лежит на свету перед ярко-белой мишенью, и на ее фоне кажется еще чернее, чем он на самом деле. Неподалеку стоит крепкий, грубо сколоченный стол с тисками. За этим столом коротыш работал весь день. Лицо у него словно сдавленное, одна щека сизого цвета и вся в пятнах, очевидно, Он как-то раз, а может быть и не раз, пострадал от взрыва во время работы. «Фил!» — тихо окликает его кавалерист. «Здесь?» — громко отзывается Фил, с трудом поднимаясь на ноги. «Как дела?» «Дела, как сажа бела», — отвечает Фил. «Только пять дюжин ружейных выстрелов, да дюжина пистолетных. И как нарочно все в цель». Вспомнив об этом, Фил жалобно охает. «Закрывай лавочку, Фил!» Фил идет выполнять приказ, и тогда становится ясно, что он хромает, хотя способен двигаться очень быстро. На испещенной пятнами стороне его лица нет брови, на другой стороне бровь черная, косматая, И это несоответствие придает ему чрезвычайно своеобразный и довольно зловещий вид. Руки его, как видно, испытали все, что только можно испытать, кроме потери пальцев. Они скрючены, изборождены рубцами и шрамами. Сила у него должна быть большая. Тяжелые скамьи он поднимает с таким видом, словно они легче перышка. У него есть занятная привычка. Когда ему нужна какая-нибудь вещь, он не идет к ней прямо, а ковыляет вокруг всей галереи, задевая плечом за стену, так что по всем четырем стенам этого помещения тянется грязная полоса, которую принято называть следом Фила. Сей страж, охраняющий галерею Тир Джорджа в отсутствии самого Джорджа, теперь запирает огромные двери гасит все газовые рожки, кроме одного, да и тот горит тускло, и заканчивает свою работу тем, что вытаскивает из-за дощатой перегородки в углу два тюфяка и постельные принадлежности. Тюфяки раскладывают в противоположных концах галереи, причем кавалерист стелит постель себе, а Фил — себе. Фил, — говорит, подойдя к нему хозяин, — который уже снял сюртук и жилет, и, оставшись в рубашке и штанах, выглядит еще более воинственно, чем раньше. «Тебя, кажется, нашли в чьем-то подъезде, а?» «В сточной канаве», — отвечает Фил. «Ночной сторож споткнулся и шлепнулся прямо на меня». «Так значит, для тебя бродячая жизнь — дело привычное с измольства?» «Чего привычней?» — отвечает Фил. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, командир!» Фил даже к постели не может направиться прямо, а находит нужным пройти вдоль двух стен галереи, задевая их плечом, и только тогда поворачивает к своему тюфику. Кавалерист, пройдясь раза два от места для прицельной стрельбы до мишени и, посмотрев на луну, Свет, который проникает сквозь окна в кровле, направляется более прямым путем к своему тюфику и тоже укладывается спать.